Жена мужу: У тебя что-то подозрительное выражение лица. Одно из двух: либо ты изменил мне, либо собираешься. Почему одно из двух? А может, и то и другое?